Глава шестнадцатая. Клиент. Любой, кто жил в ЦФО, прекрасно знал этого человека. Он владел несколькими крупными заводами, принимал активное участие в развитии отдельных городов и обладал состоянием, которое могло сравниться с бюджетом целой области. Нет сомнений, что у него были средства не только на покупку экспериментальной винтовки, но и на запуск этой модели в производство. Правда, были кое-какие скелеты в шкафу этого человека. Например, долгое время ходили упорные слухи о его влиянии на политическую элиту. Некоторые газеты до сих пор говорили, что многие законы о налоговых послаблениях для тяжелой промышленности и выгодные контракты проводились при его непосредственном участии. Однако не было ни доказательств, ни свидетелей, которые могли хотя бы пошатнуть этого гиганта. Это был отнюдь не спрут, который стремился захватить как можно больше областей. Он знал, во что вкладывать деньги, знал, что будет пользоваться наибольшим спросом. И вот уже больше 15 лет его состояние неуклонно росло, а он продолжал развивать и скупать новые производства. На заводах Романова работало более 80 тысяч человек – А управленческие кадры и советы директоров имели строгие указания по работе с сотрудниками, поэтому простые люди едва ли не боготворили человека, который готов был дать многим сложную, но при этом высокооплачиваемую работу. По этой причине ситуация становилась весьма щекотливой, а в случае прямой угрозы с его стороны просто расправиться с ним будет непросто. «Все ясно, выдвигаемся. Продолжаю отслеживать его». Откликнулась Лена. Мы покинули номер и вышли в широкий коридор. Прогуливаться с пистолетами наголы перед камерами можно было сколько угодно. Мощные компьютеры отдела успевали обработать входящий сигнал с камер, удалить оттуда четыре лишних фигуры, а затем отправить его обратно так быстро, что общая задержка не составляла и половины секунды. Все-таки техническая сторона вопроса гораздо важнее. «Лестница или лифт?» Спросила меня Лена, когда мы остановились на площадке. «Лестница, конечно», — ответил я. «Мало ли, что может случиться с лифтом». Девушка кивнула в знак согласия, и мы отправились вниз пешком. Вторая группа заняла лестницу на противоположном конце коридора и тоже спускалась. Итак, наш противник занимает пять комнат на втором этаже. Комнаты несмежные, расположены не подряд, но все на одной стороне. Судя по записям, в каждой сейчас находится команда из трех человек. Кирилл говорил громко, но через его голос все равно пробивался стук клавиш. Этот человек мог свободно разделить свои действия на несколько потоков. Мне начинало казаться, что в нем было нечто от современного суперкомпьютера. «Лена, у тебя есть все необходимое. Наша задача – заблокировать их, чтобы они нам не мешали. Образец находится в центральной комнате. Сомневаюсь, что Владимир выпустил бы из рук столь ценный товар. С Романовым всего два человека охраны, они в данный момент стоят в коридоре, их нужно нейтрализовать, никаких жертв». «Все понятно». Коротко ответила девушка, и мы спустились вниз до второго этажа, так и не встретив ни одного из постояльцев. Это было как нельзя кстати. Вырезать из памяти десятков человек образ вооруженного парня будет непросто. На втором этаже стояла тишина, как, впрочем, и по всему отелю. Легкий шум доносился от входной двери и зала, но и то по большей части с улицы. Люди редко входили в двери, несмотря на выходной. Прямо в коридоре второго этажа, почти посередине, стояли два человека. Они могли видеть весь коридор полностью, поэтому нам не удалось бы незаметно пройти. Нужно было действовать так, чтобы не привлечь к себе ненужного внимания, но при этом избавиться от людей в коридоре, не убивая. Лена жестом показала мне остаться за углом, а сама пошла по коридору в сторону нужного нам номера. Да, она могла сойти за туристку или студентку. Универсальность нашей одежды к этому располагала. Я не стал подсматривать за тем, что происходит в коридоре. Меня могли заметить, и тогда ситуация могла осложниться. Прошла минута, я отсчитывал в уме секунды. Девушка вернулась за мной, а когда мы вдвоём прошли в коридор, тел уже не было. Я посмотрел на Лену, но та вместо ответа приложила палец к губам, подошла к одной из дверей, медленно, чтобы не издать ни звука, вставила отмычку в скважину. А потом повернула её и заперла дверь, затем достала из кармана баллончик и встряхнув, заполнила его содержимым замочную скважину. За спиной еле слышно скрипнула ещё одна дверь. Я обернулся и увидел, что двое охранников в тёмно-синей форме, которых должна была нейтрализовать Лена, выходят в коридор. Сердце у меня ушло в пятки, но девушка, положив руку мне на плечо, шепнула в ухо. «Это свои, всё в порядке». Я слегка вздрогнул, когда почувствовал, как ее дыхание коснулось уха и шеи влажным теплом, а потом кивнул, и она убрала руку. Похоже, это была наша дублирующая пара. Они занимались тем же, что и Лена, но по другую сторону от нужной нам двери. Через полминуты все двери были заблокированы, наши коллеги вжились в роль охранников и встали в коридоре, заняв боевые посты рядом с дверью, а мы спрятались поблизости. К сожалению, реального прикрытия не было, коридоры были прямые, как школьная линейка, и дизайн особым изыском не отличался. Лена втолкнула под дверь маленький, размером со спичечную головку микрофон. В ухе послышался еле слышный щелчок, и я мог слышать все, что происходит в номере. Похоже, что там были только Владимир и Константин. Такое доверие крупного бизнесмена по отношению к беглому сотруднику особого отдела просто поражало. «Надеюсь, я не зря сюда приехал». Голос предпринимателя звенел металлом. Он мерил комнату шагами, видимо, от волнения, не находя возможности даже присесть. В отличие от него, Владимир сидел. Чуть дальше от двери, судя по звуку его голоса. Но волнение скрывал хуже. «Не зря. Я получил то, что вам нужно». Его голос слегка подракивал и звучал даже робко. «Отлично, давайте сюда». «Деньги вы получите сегодня вечером. Мне понадобится время на то, чтобы проверить винтовку». «Я вас не обманываю. Она действительно работает». Снова послышались шаги, шуршание пакетов или обертки, затем легкий стук и тишина. мысленно переглянулись, и я пожал плечами. Уверенности в том, что в комнате находится винтовка, не было, а совать камеру под дверь было слишком опасно. На наше счастье до сих пор никого не было в коридоре. То, что всё шло слишком гладко, даже вызывало у меня некоторое волнение. А вдруг нас переиграли? Нас всех? Ведь Романов не зря считался влиятельным и опасным человеком. У него могли оказаться связи где угодно. Впрочем, пока он не проявлял обеспокоенности. «Это она?» Даже из-за двери я представил, как изменилось выражение его лица. «Да, мне невыгодно предлагать вам подделку. Мне сейчас очень нужны деньги». Я старался держать себя в руках. Предатель продавал самый опасный секрет. Вероятно, самый опасный в стране, а то и во всем мире, человеку абсолютно беспринципному. Хотелось услышать цену, которую он запросил. Долго ждать он себя не заставил. Три миллиона. Вроде мы на такие деньги договаривались. Плохо прикрытое торжество в голосе Романова слышалось отчетливо. Долларов, разумеется, добавил он после короткой паузы. «Хорошо». Голос Владимира звучал хрипло. «Похоже, момент для активных действий наступил, и надо было входить. Я находился ближе к двери и встал, собираясь войти. Пистолет сам лёг мне в руку». «Нам нельзя его убивать», — шепнула Лена. «Приказ начальства. Романов считается важным человеком для экономики, поэтому его нельзя устранить. Сейчас не то время и не те условия». Я скрипнул зубами. Не то, чтобы я собирался перестрелять всех, кто находится в номере, но если ситуация окажется критической, у нас не останется козырей в рукаве. Повернув ручку двери, я распахнул ее и стремительно вошел внутрь. Лена последовала за мной и быстро прикрыла дверь. Находившихся в комнате отделял от нас небольшой журнальный столик. Владимир сменил одежду на скромный пиджак, Константин по сравнению с ним выглядел более роскошно, в почти сияющем чернильном костюме и землистом галстуке. По сравнению с бизнесменом, Воронков казался даже меньше, он был уже в плечах и на несколько сантиметров ниже. Но выражение лица было одинаковым у обоих, удивленное, ошарашенное. Винтовка лежала на столе, оба хранили молчание. Я начал первым. «Здравствуйте, Константин!» Тот упорно молчал, не говоря ни слова. Владимир сверлил глазами свою сестру. Пистолеты в наших руках охлаждали их пыл. А может, они просто надеялись на людей, что были заперты сейчас в других номерах. Я продолжил. Владимир, не сомневаясь, тоже рад нас видеть. Вместо ответа тот стрельнул в меня взглядом, полным ненависти. «Вы не понимаете, что делаете?» Все так же хрипло ответил он. «Вас не должно быть здесь». Вы не должны мешать мне. Он повернулся к Лене. Это важно для меня, для семьи. Пожалуйста, ты должна понять. Я не могу понять тебя. Ты идёшь против всех. Против страны, против полковника, против меня. А Лена сделала упор на последнее слово. Братишка, что с тобой? Зачем тебе это всё? Происходящее уже настолько смахивало на мелодраму, что я не выдержал. «Мы забираем это!» — ткнул пальцем на винтовку и сделал шаг вперёд к столу. «Не советую делать этого!» — наконец подал голос Константин. Он снова принял вид слегка надменный и спокойный, и, похоже, не собирался уступать без боя. «Он настолько уверен в своей безопасности?» «Мои люди ждут меня на выходе!» «Могут и не дождаться!» — заявил я. Лена недоуменно посмотрела на меня. «Или вы думаете, что мы выпустим вас отсюда с оружием?» «Разумеется, выпустите». На лице Романова заиграла широкая улыбка. «У меня всегда есть козырь в рукаве. Правда, Владимир?» «Нет, пожалуйста!» – простонал Владимир. «Что здесь происходит? Я смотрел то на Константина, то на Владимира, пытаясь понять, кто же здесь на самом деле диктует условия». Все выглядело так, что на самом деле Романов больше походит на человека с властью. Владимир даже слегка сжался и худой, с длинными волосами, казался похожим на марионетку. «Володя?» – осторожно спросила Лена. Оружие она не поднимала, но была готова сделать это в любой момент, чтобы нейтрализовать угрозу. Ее брат сел в кресло, схватился руками за голову. На одной руке я, как и в прошлый раз, не досчитался мизинцей и безымянного пальца. Человеку не отрезают пальцы, если он продает экспериментальную винтовку бизнесмену за 3 миллиона долларов. Здесь что-то было не так. Что-то мы опять упустили, не учли, считая Владимира безоговорочным предателем. Я сосчитаю до трех, и на счет три я выйду отсюда с винтовкой, иначе отсюда не выйдет никто. В голосе Константина слышалась явная угроза. «Можно не считать!» — сказал я и прицелился бизнесмену в грудь. «На счёт два вас уже не будет в живых!» Конечно же, я блефовал, зная опасность того, что область лишится столь влиятельного человека, но прострелить руку или ногу я был в состоянии. Внутри меня активно боролись две мысли, причём последствия неправильно принятого решения могли оказаться просто катастрофическими. Был чёткий приказ не трогать Романова. Это было яснее и ясного, но причина, по которой его нельзя было пристрелить, вызывало множество сомнений. Неужели без него промышленность лишится поддержки? Ведь этот человек был так или иначе связан со множеством сомнительных сделок и махинаций, которые принесли ему богатство, но в то же время и солидный ущерб кому-то другому. Лично я не видел в Константине Романове ничего хорошего и достойного, но нарушить приказ не представлялось возможным. Впрочем, пуля в ступне могла на некоторое время лишить этого человека его наглости. «Раз», — произнес Константин и сделал полшага к столу с винтовкой. Сколько самоуверенности в нем было! «Я предупредил», — повторил я свою угрозу. «Я понял». Улыбка по-прежнему играла на лице Константина. «Два». Наступил решающий момент, а я опять колебался. Наверное, не хватало толпы, которая ломится в дверь, чтобы я смог быстро принять решение. Пусть и неверное, надолго колебаться было опасно. Я поднял пистолет ровно настолько, чтобы без проблем можно было попасть в ногу. Скрипнуло кресло, резко сдвинутое по полу, и на меня прямо через столик кинулся Владимир. Он корпусом вжал меня в стену, вцепился в пистолет. Хорошо еще, что я убрал палец курка. Вырвал его, расцарапав ладонь ногтями, прицелился Константину в грудь и выстрелил. Пистолет издал легкий хлопок, гильза звонко ударилась о стену и упала на мягкий ковер. В ту же секунду Лена подбежала к брату. «Брось!» Тот послушно отдал оружие мне, улыбаясь самой добродушной улыбкой. «Да, уж мне определенно не понять такого поведения. Хотя, наверное, Кирилл мог бы что-нибудь объяснить. Или Катя, она же была его психологом». «Все, наконец-то все». — прошептал Владимир, блаженно закрывая глаза. Я поднял с пола гильзу и сунул её в карман. Константин лежал на полу, не двигаясь, на груди оставалось небольшое пятно крови. Я был более чем уверен, что бизнесмен мёртв, схватил со стола винтовку. «В шкафу лежит сумка», — сказал Воронков чуть более бодро. Я осторожно приоткрыл дверь шкафа, убедившись, что в этом нет никакого подвоха, вынул сумку и тщательно проверил все карманы. затем убрал винтовку внутрь и закинул сумку через плечо тем временем лена надела на брата пластиковые наручники пройти сказала она и подняла владимира с пола мы вышли в коридор вместе с нашим сопровождением отправились на стоянку небольшая машинка среднего класса ждала нас там в пятером как раз поместимся стараясь вызвать как можно меньше сомнений мы прошли от входа в гостиницу до машины сели заняв ке свое место В этот раз водительское мне не досталось, и мы медленно отбыли от гостиницы. Нарушения приказа не было, но Романов все равно умер. Печальная страница в истории промышленности региона. Остается надеяться, что не будет серьезных разбирательств по этому поводу. Кроме того, мы были удалены со всех камер, поэтому подозрений в сторону нашей организации пасть не должно. Я успокаивал себя этими мыслями, пока автомобиль ехал по улицам города. Не превышая скорости, наш коллега вел машину плавно, избегая даже маломальски опасных ситуаций. Владимир тоже сидел спокойно и не собирался никуда рваться. Хотя бы это радовало. Мы пересекали один перекресток за другим, поглядывая в окна автомобиля. Вскоре городские пейзажи сменились лесами и полями, последние строения остались позади, и мы выехали за городскую черту. Опасаться было нечего. Главный наш враг мертв, Предатель или не совсем предатель? У меня уже были некоторые сомнения. Сидит рядом, закованный в наручники, все живы, все было хорошо. Я закрыл глаза и откинулся на мягкое сиденье.